Времена года. Время года – еще один показатель для выбора кимоно. Подобно хайку, классическому жанру японской поэзии, кимоно обязательно содержит свой сезонный мотив. В зависимости от времени года кимоно подразделяется на три группы, каждая со своим покроем и фасоном. С сентября по апрель женщины носят кимоно на подкладке, которые называются авазы. Обычно это кимоно из плотного шелкового крепдышина с подкладкой из более тонкого крепа или шелкового муслина. Лет 20-30 назад подкладку делали красной. Теперь это обычно кремовая, белая, пастельных тонов или с переходом от одного цвета к другому, что считается более модным. Кимоно авазы Таким образом носят 8 месяцев в году, поэтому они составляют большую часть гардероба. Кимоно без подкладки хитое носят в мае и порой в июне, а легкие ажурные кимоно ро в июле и августе. Хорошее летнее кимоно ро стоит дороже иного авазы, зато отличного качества авазы может оказаться самым дорогим из всех кимоно. Кимоно без подкладки особым спросом сейчас не пользуется. Женщины не располагают таким гардеробом, чтобы позволить себе выйти в наряде, пригодным для ношения месяц-полтора. Если женщина наденет в мае авазы, никто пожимать плечами не будет, зато хитое уже никак не будешь носить 10 месяцев в году. Несмотря на относительную дешевизну, эти кимоно считаются предметом роскоши из-за непродолжительности их использования. У гейши кимоно, связаны со временами года, значительно больше, чем у остальных японских женщин. Ее официальное выходное черное кимоно со шлейфом надевается лишь на Новый год. В январе его заменяет такое же кимоно, но другого цвета. В феврале и марте полагается носить сразу два кимоно. На апрель для официального приема идет кимоно на подкладке с подбитым подолом. В мае аналогичное кимоно без подбивки. Июнь требует хитое без подкладки, июль – из легкого шелка, август – ажурное из полосатого шелка, а с сентября – возврат кавазе на подкладке. Японцы любят повторять, что смена времен года сформировала их эстетическое восприятие. К этому можно с той же долей уверенности добавить, что каким бы жарким ни был месяц май, никто не посмеет выйти в летнем кимоно легком и открытом. Другими словами, естественное состояние погодных и природных условий не столь существенно для заведенного порядка, по которому лето начинается только в июне. 1 июня во всех домах Пантатё, где живут гейши, происходит одно и то же событие. На татами раскладывается нижнее платье, которое надевают под кимоно, и мамы спарывают с воротников белые шелковые ленты. Это та часть, которая выступает из-под верхнего кимоно и потому всегда бросается в глаза. С помощью растворителя с этих лент снимают следы косметики, которые неизбежно там оказываются, а затем их пришивают снова. Женщины воспринимают эту послезимнюю чистку и стирку так, будто они меняют кожу. Неважно, грязные были ленты или чистые, они спарываются и пришиваются, но теперь уже на летнее кимоно «Ро». Темы рисунка на кимоно служат цветы, птицы и бабочки. В отличие от абстрактных рисунков и таких универсальных, как изображение веера, предпочтение в отделке кимоно отдается таким, которые более связаны с временем года. В некоторых случаях акцент делается на характерном признаке месяца. Сосна для января, слива для февраля и рисы для мая. Но чаще используются символы более широких ассоциаций – цветы вишни для весны, рыбки для лета, кленовый лист для осени. Когда у женщины всего несколько кимоно, она не станет привязывать его рисунок к определенному времени года, чтобы расширить временные рамки ношения наряда. Но то обстоятельство, что сезонный дизайн кимоно резко ограничивает эти сроки, значительно повышает его достоинство, когда в нем можно выйти. Гейши ходят в кимоно круглый год, поэтому могут позволить себе украшать их весенними сливами, летними птичками-ржанками и осенними оленями.